Алло? Да, Игорь Юрьевич, да, я вас прекрасно слышу. Нет, не в офисе. Странно слышать такие слова от босса в девять часов вечера. Ведь знает же прекрасно, что рабочий день с восьми до пяти. Впрочем, кого это волнует? Выйти завтра. Назначена срочная сделка, значит. Может, Антон Павлович, ведь он мой руководитель. «А, значит, приболел. Но завтра же суббота. Я уже почти месяц работаю сверхурочно. Больше совсем некому. Я надеюсь, это будет оплачено?» «Ну хорошо. Раз будет премия, то выйду». «Всего доброго, Игорь Юрьевич». В трубке зазвучал сигнал отбоя. Хотя Сергей и осознавал, что премия будет в виде абсолютно никому не нужных билетов в кино или театр, с которыми в прошлый раз его продинамила очередная подружка-босса, он ничего не мог с собой поделать, и отказать своему начальнику был не в силах. Сергей до сих пор надеялся на денежную прибавку к заработной плате. Это повторялось из месяца в месяц, из года в год. Он не понимал, в какой момент своей жизни стал настолько слабохарактерным, что не мог ответить твердое «нет», когда его явно разводили, как мальчишку. В детстве же он, Сергей Кравцов, был красавой. Так его звали друзья. Впоследствии прозвище сократилось до «Крас», созвучное с «Крас», маркой одного советского гиганта машиностроения выпускавшего огромные мощные грузовики. Именно с этой машиной сравнивали Сережу. Тогда он был уверен в себе, пер на пролом до последнего, и никто не мог его остановить. Очень часто хулиганы из соседних дворов коверкали, погоняло на манер крыс, за что тот же час были биты. Куда же все это делось? Вот же черт его дернул взять трубку. Этот нахальный, чванливый молокосос считал себя пупом земли. Стал начальником регионального отделения по протекции папочки, а теперь издевается над своими сотрудниками, как хочет. Эх, хотел же завтра выбраться с друзьями за город, пожарить мясо, попить божественного пенного напитка и поваляться на берегу водохранилища, наслаждаясь теплым, ласковым солнцем. Хотя с какими друзьями? С приятелями, имеющими с Сергеем общие интересы. В основном люди с работы, так называемый офисный планктон. Настоящих друзей он растерял еще в раннем возрасте. По крайней мере, тогда ему казалось, что это была настоящая дружба. Детская наивность в чистом виде. Теперь же остались только знакомые, с которыми можно выпить пиво раз в месяц, либо вечером поторчать в соцсетях. О близких отношениях и речи быть не могло. Если вдруг понадобится срочная помощь, он мог рассчитывать только на себя. В самых крайних случаях – на родителей. Громкий и протяжный гудок клаксона, стоящего позади него автомобиля, вырвал Сергея из задумчивости. Такие игрушки обычно ставят малолетние водители на свои заниженные авто отечественного производства. Обязательный атрибут в дополнение к дискам-разваркам и очень громкому дребезжащему кузову. Вот уже несколько секунд горит зеленый сигнал светофора, а Сергей стоит на перекрестке, перекрывая движение и создавая пробку. Хотя какая пробка в этом богом забытом районе? Да и позади запиленной приорки никого не было. Включив правый указатель поворота, старенький кореец Хонда, который чаще называли Хондой, двинулся по направлению к дому водителя. За окном мелькали неприглядные фасады многоэтажек, уже лет 40 требующих ремонта. Жадные местные чиновники не торопились этим заниматься. Точнее, дома уже давно были отремонтированы, но только на бумаге, как говорится. Бюджет освоен, все довольны. На первых этажах горели неоном вывески магазинов и магазинчиков. Крас жил в провинциальном, но довольно крупном городе с населением немногим более полумиллиона жителей. Город славился производством дешевой мебели, которую как мелкие производители, так и крупные местные фабрики отправляли по всей стране. В 100 километрах от города находилась усадьба, пожалуй, одного из самых известных российских поэтов. Родной город Сергея представлял из себя хаотичную смесь одноэтажных домов и внушительных жилых комплексов. Никакого продуманного плана застройки и в помине тут не было. Запутанные переулки, пара широких проспектов и несколько центральных улиц с более-менее приличными развязками. Смешно было смотреть, как элитные высотки с охраной на въезде соседствуют с перекошенными домишками на вросших в землю фундаментах. Вспомнив, что в холодильнике шаром покати, Сергей зарулил на парковку магазина. Поставив машину на парковочное место, он еще некоторое время размышлял о своей жизни, зависнув в салоне. Вырвало его из этого состояния понимание, что солнце уже давно ушло за горизонт и стало темно, хотя на дворе было лето, а это значит, что он в очередной раз задержался на работе на целых 4 часа. Сергей работал уже более 7 лет в крупной федеральной страховой компании. Хоть он и был компетентным сотрудником и мог грамотно общаться с клиентами разного уровня, от деревенского рубахи парня до крупного банкира, но так и остался менеджером среднего звена а все из-за того, что он был начисто лишен амбиций. Как говорится, замечательная рабочая лошадка. Исправно пашет и многого не требует. Золотой подчиненный. Очень часто он просто ненавидел себя за это. Особенно наблюдая, как более молодые и не особо умные, но наглые и нахальные сотрудники – не гнушающиеся кого-то подставить или пройти по головам, быстро делают карьеру. Эти пробивные ребята не боялись выпросить себе очередную прибавку к зарплате или внеплановую премию за хорошего клиента. Вышеупомянутый Антон Павлович, этот ублюдок, работая всего три года, стал его непосредственным руководителем, буквально украв у Сергея пару перспективных клиентов. Он просто залез в его компьютер и выкрал информацию, которую тот долго и упорно собирал, и оформил с ними договор, присвоив лавры коллеге. А Сергей ничего не смог доказать. Чертыхнувшись про себя, он в очередной раз отметил, что в последнее время стал часто выпадать из реальности и вынул ключ из замка зажигания и потянулся на заднее сиденье за барсеткой. На работе сотрудники посмеивались над его привычкой носить этот пережиток нулевых. Но Крас считал, что этот аксессуар как-то связывает его с теми временами, когда все было легко и просто. Пронзительно скрипнув несмазанными петлями, открылась дверь автомобиля, и Сергей побрел в сторону автоматических дверей магазина. Распахнувшись, Они открыли взору посетителя лица натянуто улыбающихся сотрудников магазина. По глазам их было видно, что улыбаться им совсем не хочется. Но этого требуют правила сети, а если вести себя иначе, можно схлопотать штраф или хуже того – увольнение. Поздоровавшись легким кивком, Сергей проследовал в дальний угол зала. Его бесило, что ушлые паразиты-маркетологи и мерчендайзеры выкладывали продукты не первой необходимости, с красивыми обертками и максимальной наценкой в начале продуктовых стеллажей. Впрочем, а чем он был лучше, когда впаривал очередную никому не нужную страховку? Путь краса лежал прямиком в отдел хлеба и товаров с максимальной скидкой. Заработок страхового агента в провинциальном городе не позволял особо шиковать. К тому же старенькая машина требовала постоянного ухода. Вот и сегодня он заметил, что стучит правая шаровая. Опять придется занимать денег у родителей до получки, да и коммуналку платить через несколько дней. Черт! Рогнулся про себя в очередной раз Сергей и положил в корзину буханку хлеба сосиски по акции, пару помидоров и два огурца. Благо, на дворе лето и цены были доступны. Не забыл он и про с недорогим печеньем. На выходе перед кассой прихватил три бутылочки пива в стекле. Оно было дороже, чем в пластиковой таре. Но с детства Сергей верил, что именно в стекле пиво вкуснее и статусней. Это было то немногое, чем можно было себя порадовать в этой серой действительности. Расплатившись и не забыв показать скидочную карту, в упадочном настроении Сергей побрел к своему железному коню. «Да какой там конь?» Старенькая, проверенная кляча, верно служащая ему уже на протяжении пяти лет. «Всяко лучше, чем пешком». Успокаивал он себя.